Глава двадцать восьмая Вот кто был искренне рад их довольно длительному путешествию к столице Винора, так это Уля. Бедная девочка, наверное, первый раз за все время после знакомства с ним могла просто ничего не делать, а лишь любоваться окружающими пейзажами и болтать с любимым братом. Ее первая поездка в Фестал не в счет. Тогда у них получился по сути боевой поход, в котором она исполняла обязанности боевого мага, вернее Магини. А сейчас Ули откровенно наслаждалась, Олег это видел по ее довольной, красивой мордашке. Кое-то веки ей не нужно было строить дома и дворцы, прокладывать дороги и возводить стены, изготавливать рельсы и шпалы, воевать, исцелять, казнить, миловать, читать и подписывать горы документов, думать о неотложных делах и принимать ответственные и срочные решения, отбиваться от интриг и лести. «Ой, смотри, Олег, какая красивая радуга!» «Да откинься же!» — сердито пихнула она в бок свою новую служанку Эрсу, которая при ее словах тоже рефлекторно посмотрела в оконцы кареты и перекрыла хозяйке вид на буйство красок. «А у нас в самом начале весны никогда радуги не бывает!» «Действительно красиво!» — согласился Олег Эрса. «Пересаживайся ко мне!» — пригласил он рабыню на свой диван. «Не мешай хозяйке смотреть в окна!» Эрса тут же выполнила его приказ — К концу третьего дня поездки она уже перестала его бояться, хотя вначале смотрела на него как кролик на удава. Замок Гервест они миновали еще вчера днем, и теперь скорость продвижения резко упала. Хотя карета его конструкции, несмотря на дорожные ямы и ухабы, могла ехать намного быстрее, как и верховые их сопровождения» но права была старая восточная пословица из его родного мира что караван едет со скоростью самого медленного верблюда их движения тормозили два наполненных под завязку фургона которые в конце колонны тащили здоровенные тяжеловозы четверками запряженные в каждый из них олег сам себе поставил задачу торопиться не спеша выражая словами преподы с военной кафедры. Он рассчитывал при этом добраться до столицы меньше, чем за декаду. А для этого, в первую очередь, не собирался никого оповещать о своем статусе и требовать торжественных приемов на пути следования. Их колонна уже проехала не одно поселение, десяток деревень крепостных и сервов и даже небольшой городок, но поскольку Олег приказал убрать со своей кареты герб сфорца и изображение серебряной короны соправителя, то их принимали за отряд какого-нибудь крупного владельца вроде графского. «Речин, последний из увечных», — сказала Уля на привале. На ночной привал они остановились на поляне возле очень крупного ручья, который можно было бы назвать и небольшой речкой. Солдаты быстро набрали чистой воды, напоили коней, разбили палатки для себя и шатры для герцога-соправителя и графини Ришотел. Вся гвардейская рота, которая их сопровождала, принимала участие в сражении с сааронцами, выполняя обязанности унтер-офицеров, сформированных из новобранцев полках. Потери роты составили шесть человек убитыми. Раненых сестра спасла всех. Только часть из них имела такие травмы, которые исцелить полностью своим малым исцелением, несмотря на огромнейшую мощь ее магии, она не могла. За предшествующие дни Олег заклинанием абсолютного исцеления вылечил и таких «Гвардии лейтенант Речин», Оставался последним. В первую очередь исцеление получили рядовые солдаты и младшие командиры из унтер-офицеров. «Лейтенант, подойди сюда!» Графиня позвала офицера, инструктировавшего людей, отправляемых им на посты, хотя герцог, не говоря естественно об этом гвардейцам, больше рассчитывал в этом вопросе на свое дальновидение и ниндзя. Речин, прервав инструктаж, поспешил к госпоже и, когда подошел, увидел, как она легко взмахнула руками и почувствовал, как на его окутавшейся изумрудным светом ладони левой руки отросли мизинец и безымянный палец, которых он лишился в последнем сражении. «Все, иди, выполняй свои обязанности дальше, как можно строже», — сказала Уля, — «чтобы не выслушивать незаслуженную ею в этот раз благодарность». Абсолютное исцеление, несмотря на его растущий объем резерва, все еще съедало до третьей его запаса энергии, поэтому и приходилось исцелять постепенно тех, кого не смогла до конца восстановить Уля. Свои возможности по исцелению он продолжал скрывать от основной массы людей, вот и приходилось то Уле, то Гортензии принимать на свои плечи бремя, незаслуженной в таких случаях славы. Впрочем, Уле-то стесняться нечего – от смерти ты лейтенанта именно она спасла олег лишь офицера отремонтировал до полного восстановления радостно возбужденный офицер теперь стоял перед гвардейцами заступающими в караул и кажется забыл все слова которые он должен был им сказать я наверное единственная магиня в мире которая вертит руками только когда не магичит весело улыбнулась уля он сейчас во мне дырку просмотрит «Займись делом, офицер!» — крикнула она лейтенанту, который все продолжал на нее оглядываться. «Сколько сил ты потратил, Олег, чтобы я, формируя конструкты заклинаний, не делала никаких жестов, как ты говорил, ни руками, ни ушами, ни попой. А тут вот приходится изображать». «Но ничего», — усмехнулся Олег в ответ. «Все ведь хорошо? Кстати, что-то с ужином, смотрю, не торопится. Так сам ведь...» отказался полевую кухню с собой брать, вот жди теперь. В Пскове Олег успел наполнить свой пространственный карман почти под завязку резервом денег, продуктов и качественной выпивки, но оставил место и под принесенные филезой Улиной подругой и управляющей любимое платье графини. Уля знала, что ей будет что надеть на себя в фестали и была довольной, как удав». Ужинали Олег с Улей вдвоем на свежем воздухе. Погода уже была достаточно теплая, и не было необходимости раскладывать стол в шатре, его или Ули. Олег, как обычно, уже в предыдущие вечера их поездки извлек из пространственного кармана бутылку легкого вина. «Ашир, от огорчения, что я сняла его с должности начальника штаба армии, Совсем про осторожность забыл, рассказывала Оля за ужином. Кидался в бой, как будто бы смерти своей искал. И ведь чуть не нашел, арбалетный болт поймал. На пол пальца бы пониже и прямо в сердце. Я бы не спасла. И в Легине, и в дороге они часто возвращались к войне с саронцами. Уля сначала рассказывала без подробностей, потом уже с подробностями. А сейчас Олег добивался от нее выводов, которые она сделала в итоге. «Ты его вообще считаешь непригодным к управлению полком или бригадой?» «К сожалению, да», — кивнула Уля. «А знаешь, Олег, как обидно за него. Он ведь очень достойный офицер, храбрый, честный, порядочный. А как он секирой владеет! Я один раз увидел эту мельницу, даже жутко стало. Да и мечом, и арбалетом может распорядиться хорошо». «Ну ты не расстраивайся. Найдем мы ему достойное место. Хотя бы начальником учебного центра назначим». «А принимать в отношении хороших и нужных людей жесткие решения, которые тебе самой не будут нравиться, тебе еще предстоит не раз». Олег посмотрел на тарелку, полную еды, стоявшую перед сестрой. «Ты так и собираешься одним яблоком поужинать?» Уля вздохнула и принялась за овощное рагу, уже подостывшее. «А с Бором тебе самому еще предстоит пообщаться», — хмыкнула она. «Он категорически не хочет возвращаться в комендатуру». «Несколько раз уже заводил со мной разговор, что мы собираемся делать с его армией, когда наши регулярные полки вернутся». «А правда, Олег, после наших потерь и после того, как из этой армии уйдут баронские дружинники и стражники комендатур, там останется от силы три с половиной четыре тысячи. Для двух бригад баталий уже мало, а вот для одной бригады и одного полка в самый раз, может, вернешь Бора в армию на командира полка». Или ты собираешься еще набор солдат провести? Генерала на полк назначить? Не самая хорошая идея, Уля. Я подумаю, что делать с Бором. Не это сейчас самое важное. Непонятно, что там с Лексом. И как он вообще умудрился вляпаться в такой разгром, да еще и сам чуть не погиб. А я не удивляюсь, фыркнула Оля, отставляя бокал. Он слишком самоуверен. Ты будешь его исцелять? Задав этот вопрос, она старательно не смотрела в его сторону. Этот же вопрос висел в воздухе, когда три дня назад он пировал со своими соратниками. «Наверняка этим же вопросом сейчас задаются и направляющиеся в фестал Гортензия, и возвращающийся Псков Чекстормом, и оставшийся на хозяйстве в Пскове Клейн». «Да, я его исцелю», — твердо ответил Олег, — и увидел, как сестра облегченно перевела дух. Нет, он нисколько не сомневался ни мне, ни в своих соратниках, и был уверен, что они примут и поддержат любое его решение. Но века правления Виноров не могли не сказаться на привычках и обычаях людей. Все же Средневековье накладывает свой отпечаток на их сознание. Смена или гибель династии для них – Это совсем не то, что перевыборы нового президента или парламента. «А ты куда услал свою Нирму?» Заметило отсутствие капитана Уля. «Да очередная банда недотеп», — отмахнулся Олег. «Не стоит внимания. Как я понял, по докладу три десятка оборванцев, вооруженных дубинками, парой ржавых мечей и десятком уродских луков. В семи-восьми лигах от нас устроили лагерь. Нирма и одна их могла перерезать. Кстати... Это она и собиралась сделать, но я запретил ей одно идти, так что она сейчас со своим десятком. Неужели не всех перевешали, удивилась Уля. Сколько виселец вокруг и Колев, и все мало оказывается. Как только они выехали за пределы его герцогства, так постоянно натыкались на разъезды патрулей местных владителей, чинивших скорый суд и расправу. Напуганные происходящими на севере Венора беспорядками, здешние феодалы усилили контроль над своими землями. Любых бродяг, которые не могли внятно объяснить, кто они и откуда, вешали без долгих разбирательств. А уж тех из них, у кого находили какое-то подобие оружия, дубину ли, топор или жалкое подобие лука, ждала мучительная смерть в костре или на колу. Обнаруженная банда была не первой, но остальные, найденные им с помощью заклинания «дальновидение», находились слишком в стороне от их пути, чтобы специально за ними гоняться, в отличие от той, по чью душу сейчас отправилась Нирма со своим десятком. Патрули и разъезды владетелей, увидев их внушительный отряд, на всякий случай старались их объезжать, но с некоторыми его ниндзя и гвардейцам удалось пообщаться. О происшедшем с королем несчастье здесь все уже знали, хотя с подробностями было также не густо. На помощь из столицы в подавлении бунта Черни, если он возникнет, местные владетели не рассчитывали уже давно, а предпосылки к такому неблагоприятному развитию ситуации были весьма серьезные. Весна только начиналась, и до первого урожая озимых было еще четыре декады, не меньше, а крестьяне уже мешали муку с толченой древесной корой. В городах положение черни было еще хуже. Крестьян могло поддержать хотя бы свое подворье, а крепостным и сервам могли оказать поддержку их господа. Все же в повальной смерти своего говорящего скота, как владетели иногда называли своих полурабов, они не были заинтересованы. В городе в нынешней ситуации беднякам рассчитывать было не на что». «Мы в нашем особняке остановимся», — поинтересовалась Уля. Наевшись, она откинулась на спинку раскладного походного кресла и мелкими глотками цедила сильно разбавленное вино. «Забудь про наш особняк. К тому же он теперь не наш, а Монса, твоего почитателя. Кстати, он женился, как я ему и рекомендовал. Ты в курсе?» «Теперь уже да», — улыбнулась сестра. Там в фестале словно магия любви существует. Лешек этот прохвост и циник, даже он нашел себе любовь. «Так мы его во дворце становимся, «Конечно. А где должен проживать соправитель и будущая владетельная герцогиня Аресфордс?» Уля даже поперхнулась и пролила вино на куртку. «Олег, не шути так», — сказала она, отряхивая с плотной кожи воротника капли вина. «Мне и графство за глаза хватает». Я там до сих пор ни разу с того похода и не была. Только отчеты управляющего получаю, да отмечая, выслушиваю, что там его люди приглядели. Олег, ну правда, не нужно мне больше ничего. Ты и так мне дал все, о чем я не могла даже и мечтать. Знаешь, пока тебя не было, я так устала, честно. Я никогда еще так не выматывалась, как в эти декады. Ни работа по строительству, ни исцеление, ни война даже, ничто так не мучило меня, как временное правление». Если бы не Клейн, я не знаю даже, что бы делала. Бор, Гелла, Армин, Гури, Ничай. они все от меня ждали окончательных решений по всем вопросам, а я часто даже не понимала, о чем они говорят. Я понимаю все, Уля. Ты прости меня, что я тебя так бессовестно нагружаю, но сама же видишь, как все устроено. Без решения сюзерена тут никто на себя ничего не возьмет. А где не тут? Где возьмут? Тут же навострило ушки Уля. Олег грустно посмеялся и покачал головой. Говорить о себе всю правду он не собирался пока никому. «Насчет магии любви в фистале, может, ты и права». Он постарался перевести разговор на полушутливые рельсы. «Может, тебе надо было бы с собой не чая взять в сопровождении? Оставил бы он пока вместо себя своего заместителя. Свадьбу бы сыграли». Еще когда только он начал говорить, то по легкому облачку, пробежавшему по лицу сестры, он понял, что шутка не удалась. Веда четыре дня назад рассказала ему о своих подозрениях и насчет того, что у Ули и Нечая слишком часто возникает разлад, и о несколько удивившей Веду реакции Ули на сказанные однажды невзначай болтушкой Ульфой Чеппин слова о маркизе Оррани Я вот думаю, уж не влюбилась ли Уля в этого маркиза, задумчиво промолвила тогда веда. Олег на это только рассмеялся, чего только светские сплетницы не навыдумывают. Орра Ули по возрасту в отцы годится. Но сейчас, глядя на реакцию сестры, Олег почувствовал тревогу, пока легкую. Педалировать эту тему дальше именно сегодня он не захотел, Но зарубку себе в памяти оставил. Все могло оказаться серьезно. То, что Маркиз Орро Неловин одинок, его семья была зверски убита заговорщиками, очередными борцами за все хорошее против всего плохого, он знал — А двадцатилетняя разница в возрасте может оказаться и не такой уж сильной помехой. Однажды в своей прежней жизни в фильме «Вариант Омега» с Олегом Далем в главной роли он услышал запомнившуюся фразу старшего разведчика, сказанную им своему младшему коллеге и подчиненному о том, что любовь — это оружие, а оружие ничьим не бывает. «Нет уж в ком, а вули он не сомневался ни грамма». Олег читал ее как открытую книгу и знал, что она просто не в состоянии совершить предательство вообще. А уж по отношению к нему так и тем более, но он уже успел неплохо изучить и маркиза Орро. Тот ведь вполне может использовать людей и в темную, так что бдительность на этом направлении надо будет повысить. И с Нечаем могут возникнуть проблемы, как бы у него крышу не снесло, как у Лекса, если Уля пойдет на открытый разрыв своих отношений с ним. «Нечай мой друг детства», — ответила на шутку Олега Уля. «Он мой любимый друг». Щеки и уши графини Ришотел покраснели, что выдавало ее смущение. «Ну и славно», — кивнул Олег. «Смотри-ка, наша Нирма возвращается» вечером, когда все, кроме дежурных служб, разошлись по своим шатрам и палаткам, Нирма пришла к соправителю с очередным докладом. «Быстро ты управилась», — сказал ей Олег, когда та забралась к нему под одеяло. «Да там крестьяне бестолковые», — презрительно скривила губы ниндзя. «Я бы одна могла их завалить. Нечего было туда весь мой десяток гонять». «Я не понял», — Олег приподнялся. «Ты критикуешь приказы соправителя?» «Нет, мой господин», — Нирма сползла вдоль его тела. «Разрешите я доложу более подробно». Она взялась обеими руками за его микрофон. Через два дня с одной из телег встреченного ими каравана торговцев, шедшего под охраной наемников из фесталов жеров, соскочила молодая крестьянка, забрав из телеги весь свой скудный скарб и с чем-то обратилась к одному из ниндзя. Из окна своей остановившейся кареты Олег увидел, как они вдвоем идут к нему. До кареты им оставалось идти еще полусотни шагов, как он сумел разглядеть и узнать в молодой крестьянке Ялику, ставшую ниндзя по его протекции. «Барон Гервест вам письмо отправил», — Ялика улыбалась, глядя на своего господина — «Наверное, оно уже теперь и не нужно, раз вы сами в столицу прибываете». Она вынула из подкладки своей невзрачной крестьянской накидки тщательно сложенное письмо и протянула его герцогу-соправителю. «Как же не нужно?» — улыбнулся в ответ Олег, забирая послание. «Очень даже нужно!»